Глава двадцать первая «Владыка, я готов! Отдайте приказ!» — твёрдо произнёс чёрный рыцарь. Я колебался. С одной стороны, передо мной стоял демон. Убивать таких меня учили с детства без жалости и сострадания. С другой стороны, с тех пор... Как в моей голове поселился Легион, слишком много изменилось. Я понял, что мы с демонами не так уж сильно и отличаемся, хотя, казалось бы, эти существа хаоса не приемлют ничего, кроме разрушения. Но как тогда объяснить то, что этот демон был готов пожертвовать собой ради общего дела? Не по приказу, а по собственной воле. Черный рыцарь не раз спасал мне жизнь. Он вытащил меня из обломков, когда после битвы с Вильзевулом я чуть не отправился на тот свет». «Сань, соглашайся, для него это будет почетная смерть!» — продолжал давить Легион. Но я не спешил. Вокруг кипела жестокая битва. Приспешники Легиона уничтожали всех, кто выходил через портал. Однако это были сильные демоны, и потери среди наших были значительными. Я уже потерял более 50 демонических бойцов. Они отправились на перерождение. «Пожертвуешь одним и больше никого не потеряешь. Давай соображай быстрее!» — подначивал меня демон. «Ненавижу, когда он вторгается в мои мысли, не дает оценить ситуацию и принять собственное решение. Несмотря на все, что мы пережили вместе, я буду рад, когда от него избавлюсь». «Но спасибо, Сань, ты мне тоже не очень нравишься!» — брутнул он. «И все же, несмотря на эти противоречия, нам столько времени удавалось не только сосуществовать, но и выживать. Осталось самое сложное — вместе дойти до конца и разделиться, и при этом не умереть, учитывая, что мое сердце уже давно не бьется». Черный рыцарь стоял, смиренно ожидая приказа. Он принял бы любую участь. «У меня есть способ получше», — сказал я Легиону. «И какой же?» — хмыкнул демон. «Удивительно, что ты сам до этого не додумался», — усмехнулся я и достал из кармана клык Магнуса. Этот артефакт позволял один раз воспользоваться силой самого Магнуса, легендарного демона, который давно погиб, а его тело было разобрано на подобные артефакты. Один из них я купил на демоническом рынке еще в первое свое посещение этого места. «Что ж, ладно, признаю, хороший ход», — неохотно согласился Легион. «Можешь быть свободен», — обратился к Черному Рыцарю. Он ударил себя в грудь и громко произнес. «Власть Легиону!» Затем он вернулся к сражению, уничтожая одного врага за другим. Он был одним из сильнейших, одним из немногих, кто с повышением уровня не терял свой изначальный облик, хотя в этом тоже была заслуга Легиона. Мой подселенец специально сдерживает и некоторых приспешников от перевоплощений, чтобы и дальше пользоваться силами, присущими этому виду. Я собрал вокруг себя небольшой отряд демонов. «Прикрывайте меня! Идем к порталу!» – отдал я приказ. «Мне нужно пробраться туда, где сейчас происходила самая ожесточенная битва. Я двигался в центре, уничтожая тех демонов, которым удавалось прорвать круговую защиту. Слишком много тварей выходило из портала. Приспешники легионы не справлялись». Приблизившись вплотную, я крепко сжал в руке клык Магнуса, набитал его энергией своего подселенца, чтобы активировать, и затем произнес «Закройся!» и бросил артефакт прямо в портал. Через мгновение двор озарила яркая вспышка света, и портал исчез. За считанные минуты наши ребята добили оставшихся демонов. Сила легендарного Магнуса заключалась в том, что он мог управлять реальностью с помощью своего голоса. Использовать эту силу можно было только единожды, после чего артефакт превращался в прах. «Хороший был демон этот Магнус!» — вдруг вспомнил Легион. «Пока не сошел с ума и не попытался предать меня, за что и был убит!» Легион часто рассказывал мне о предательствах. Причем связаны они были не столько с недовольством его политикой, сколько с самой природой демонов. Эти существа не умели жить спокойно. Они хотели крови, сражений, власти. В этом заключался весь смысл их существования. Такими их создал Легион, а его — сама Вселенная. И тут я снова увидел сходство между нами, ведь среди людей тоже немало таких, кто живет сражениями. И при этом я встречал демонов, желающих спокойствия. Взять хотя бы Азалию или Лилит, так что во всех правилах есть место исключением. «Ура, Саня! Мы победили!» — возликовал Легион. «Но не до конца. Осталось найти Широкого», — сказал я. «А чего его искать? Он в бункере прячется, под поместьем». «Что ж, введи», — скомандовал я, и легион указал нужное направление. Бункер находился глубоко под поместьем. В темных коридорах подземелья сейчас царила мрачная безмятежная тишина. Еще днем здесь бегали слуги, выполняя поручения князя. Завтра же они вернутся сюда, увидят побоище и поймут, что остались без работы. Но с их квалификацией найти новое место будет несложно. Служить в доме князя считалось почетным». Путь в бункер преграждали тяжёлые двери с антимагической защитой. Такие могли выдержать даже ядерный удар. А вот справятся ли они с магией Легиона? Сейчас и проверим. Я приложил ладонь к холодному металлу, и с моих пальцев сорвался инфернальный огонь. Я начертил на двери круг, составив пламя разгореться и въезд в металл, прожигая его насквозь. Капли расплавленной стали с шипением оседали на пол, а помещение заполнил едкий запах горелого металла. Когда отверстие стало достаточно большим, я положил на пол доску, чтобы не идти по раскаленному металлу, и вошел внутрь. Это было огромное помещение, забитое оружием, боеприпасами и артефактами. Князь подготовился на все случаи жизни, но самого князя нигде не было видно, по крайней мере, с первого взгляда. «Можешь не прятаться», — сказал я вслух. «Тебе от меня не уйти». Мой голос звучал крепче, чем та сталь, из которой состояла дверь этого проклятого бункера. Широков материзовался передо мной. Он уже давно находился в этом теле и успел научиться делать его невидимым. «Думаешь, это победа?» – процедил он. «Осталось уничтожить только тебя, сущие мелочи», – усмехнулся я. «Или ты считаешь, что представляешь угрозу для своего Создателя?» «Я один из сильнейших». «Если это так, то мне очень жаль. Значит, сила демонов выродилась с момента изгнания Легиона». Широков сжал кулаки, на них вспыхнул фиолетовый огонь. Мои слова явно задели его. «Ты жалкий пережиток прошлого! Ты не должен править! Настоящий владыка демонов Блейфион!» «Да-да, и новых демонов тоже будет создавать он!» широко замялся. «Такая сила есть только у легиона». «По сути, мы подселений собладает почти безграничной властью над своими созданиями. Почти, иначе его не изгнали бы в человеческое тело, но даже в таком виде его боятся и пытаются устранить до того, как он вернет былое могущество» однако мне придется разочаровать их от твари поселившийся в моей голове так просто не избавиться. ширроко шагнул вперед собираясь атаковать я лишь хмыкнул останешься верным Блефиону до самого конца что ж похвально С этой же честью ты отправишься в забвение. С моих ладони сорвался мощнейший энергетический поток инфернального пламени. синий огонь окутал князей тот закричал. «Каким бы сильным ни был демон, он не может противостоять огню легиона в его полной мощи. Но часто использовать такую технику я не смогу. Слишком много энергии поглощает. А бесконечно делиться ею со мной легион не в состоянии». «Жаль, я хотел бы хотя бы на день почувствовать себя богом». «Ты уже чувствовал? Ничего хорошего из этого не вышло», — напомнил демон. «Отнюдь я понял свои перспективы». «Перспективы!» — с усмешкой повторил он. Пусть не верит, но человека не обманешь, когда он ощущает свою цель. Вкусив однажды эту мощь, я почувствовал ее как нечто родное, словно она принадлежит не только Легиону, но и мне. Это было странное чувство, которое мне сложно объяснить. А Легион говорит, что я все придумал и пытаюсь себя убедить в правильности суждений, чтобы не разочаровываться. Но, кажется, я уже понял, в чем заключалась хитрость Вселенной. Энергия Легиона уничтожила князя Широкова, но он даже не закричал. Вот и все. Главный враг, затаившийся среди людей, был побежден, но его смерть означала множество проблем уже среди самих людей. Скоро сюда заявится орден, и одержимость князя станет очевидной. Широков слишком изменил свое тело, чтобы от него вообще что-то сохранилось, кроме горсти пепла. По ней легко распознают демона. Костомиров сделал за долгие годы почти то же самое, но он влился в человеческое общество и не пытался его уничтожить. Широков же был темной лошадкой, способной привести не только к гибели империи, но и краху всего мира. Я удал демонам мысленный приказ перебрать за собой везде и убрать купол. Следы побоища, конечно, останутся, но вот сколько здесь было демонов и кому они служили, теперь уже никто не сможет сказать. Я тоже не сидел без дела и помогал своим ребятам. Работа была кропотливая и заняла несколько часов. Только после того, как мы все привели в порядок, я позвонил Тимуру Алексеевичу. «Слушаю вас, Александр Олегович», — сразу ответил Архонт. «Тимур Алексеевич, я звоню вам с докладом. Хотите похвастаться уничтожением князя Широкова или попросить помощи, чтобы выбраться?» Архонт говорил так, словно считал очевидным только второй вариант. «Вы не угадали ни там, ни там. Князь Широков был одержим. Прошу братьев Ордена явиться сюда, чтобы зафиксировать этот факт». «Что?» — Тимур Алексеевич явно мне не поверил. «Это шутка такая». В нем сидел очень сильный демон, не меньше пятисотого уровня. Мне удалось его только изгнать, но он настолько сильно изменил тело князя, что от него практически ничего не осталось. Приезжайте, и все сразу станет очевидно. «Скоро буду», — коротко ответил Архонт и бросил трубку. Уровень демона я, конечно, сильно преуменьшил. Братья не заставили себя долго ждать. Уже через пятнадцать минут у поместья широкого остановилось десять машин. Здесь были не только члены Ордена, но и сотрудники Имперской службы безопасности. Видимо, Тимур Алексеевич сразу доложил императору о произошедшем, и тот решил убедиться лично, отправив самых доверенных людей. Я проводил всю эту делегацию в подвал, где находились останки князя Широкого. Проведя несколько манипуляций с помощью артефактов, Тимур Алексеевич сделал вывод. Это и правда был демон. Никаких сомнений. «Но как мы можем знать, что это именно князь?» – задал резонный вопрос один из безопасников. «Проверьте ДНК», — спокойно ответил я. «Здесь достаточно пепла, в нём сохранился генетический материал. Помимо этого вы найдёте множество демонических эманаций, которые появились из-за изменения тела». Прах аккуратно упаковали в специальные артефактные пакеты для улик. «У нас остался последний вопрос, Александр Олегович», — обратился ко мне безопасник, когда мы вновь вышли на улицу. «Хотите узнать, как я победил в этой войне?» — догадался я. «Именно». «Совсем недавно я оказал помощь графу Анечкову, когда на его поместье напал собственный брат. Он предоставил мне бойцов. Можете обратиться к графу, он подтвердит мои слова». «Но почему их здесь нет?» «А зачем им оставаться? Ждать разбирательств? Люди устали, хотят отдохнуть?» «Пожал я плечами. Если не верите, можете произвести соответствующие проверки. Энергию некромантов вы здесь обнаружите». «Хорошо», — коротко ответил представитель службы безопасности и отправился к своей машине. Мы с графом Аничковым заранее обо всем договорились. Правда, ему я сказал, что просто не хочу светить своих людей. Отчасти это даже было правдой. На следующий день я явился в имперскую канцелярию, чтобы забрать то, что причиталось мне по праву победителя. У князя Широкого не было наследников. Их всех демон уничтожил, инсценировав несчастный случай 10 лет назад, опасаясь, что родственники смогут его раскрыть. И теперь, согласно закону, все имущество князя принадлежало мне». За неимением других наследников даже спорить было не с кем. Если бы таковые имелись, то составили бы договор о капитуляции, предложив мне часть своих ресурсов в качестве компенсации. Это могли быть заводы, фирмы, банки, поместья. Но спорить было не с кем, поэтому я должен получить все. А у князя имелось немало ресурсов. Он считался одним из богатейших людей в Российской империи. Когда я вошел в кабинет для подписания бумаг, клерк, подняв на меня глаза, замер с выражением ужаса на лице. «Александр Олегович», — осторожно начал он, помедлив немного. «Прежде чем мы приступим, не могли бы вы ответить на один вопрос? Это не для протокола». «Говорите», — разрешил я. «Вы победили с помощью графа Анечкова, вашего союзника и отца вашей будущей невесты». Словно наизусть повторил он официальную версию. «Именно так», — подтвердил я, спокойно глядя на него. «Понимаете?» — клерк замялся, явно подбирая нужные слова. «Князь Широков отозвал большую часть гвардейцев и слуг незадолго до битвы». «Это кажется странным». «Намекаете на ментальную магию, что я действовал нечестно?» — хмыкнул я. «Нет, такого не было. Как минимум потому, что на столь высокопоставленных людях обычно стоит защита от ментального воздействия. Если сомневаетесь в моей честности, могу пройти проверку на артефакте правды». «Нет-нет, что вы!» — замотал головой клерк, явно испугавшись, что зашел слишком далеко. «Это ни к чему, я лишь решил удовлетворить свое любопытство». «Ага, так я тебе и поверил». Оформление бумаг заняло невыносимо много времени. Большую часть дня я метался из кабинета в кабинет. Земельный отдел, финансовый, еще множество других. В самом конце, когда я уже подписал документы о передаче и получении новых земель, меня остановил в коридоре советник Левягин. «День добрый, Александр Олегович», — вежливо произнес он, чуть поклонившись. «Добрый», — коротко ответил я, чувствуя нарастающую усталость. «Я, как и многие другие, поражен вашей победой», — с легкой улыбкой сказал он вы «Знаете, даже удивительно, что столько людей сомневались в моих силах», — усмехнулся я. «На самом деле это не удивительно», — спокойно заметил он. «Ведь у вашего рода не было за душой ничего. Простите за прямоту, не хотел вас обидеть». «Все нормально, можете говорить открыто», — разрешил я. Советник коротко кивнул, оглядываясь по сторонам. «Мы оба понимали, что находимся в императорском дворце, где даже у стен могли быть уши». «Вы пришли меня поздравить?» — спросил я, надеясь поскорее закончить разговор и уйти. Ведь эти бумаги были лишь началом. Впереди еще долгий месяц ожидания, пока реестр переоформит владельцев земель и домов. Затем подключатся банки, когда получат запрос от имперской канцелярии и начнут свою медленную работу. «Не только поздравить», — тихо произнес советник Левягин, сделав шаг ближе. «Я также хотел попросить забыть о нашем вчерашнем разговоре». Этим он намекал, что мне не стоит распространяться его связи с князем Широковым. Сам Левягин к демонам отношения не имел, Я неоднократно проверял его ауру. Проникнуть в его мысли тоже не удалось, на нем стояла сильная ментальная защита. «Я буду рад забыть старые обиды», — произнес я, давая советнику Леввягину понять, что готов хранить его секрет так же тщательно, как он будет хранить мой. «Благодарю вас», — с облегчением кивнул советник. «А теперь позвольте проводить вас к его величеству. Император желает обсудить с вами вчерашнюю ночь». «Оформление документов теперь затянется до самого вечера. Это меня совсем не радовало. Советник Левягин привел меня в тронный зал. В этот раз он выглядел непривычно. В центре зала стоял артефакт для определения рангов экзорцистов. Черт, это что, для меня подготовили?» «Александр Олегович!» — обратился ко мне император после формального обмена приветствиями. «У меня есть основания полагать, что вы скрываете свой истинный ранг. Поэтому я попрошу вас пройти проверку при мне». «Позвольте узнать о причинах, ваше императорское величество». Осторожно обратился к государю. «О причинах?» Император чуть насмешливо повторил мои слова. «Хорошо, объясню. Сейчас вы пройдете проверку и выяснится, что ваш ранг значительно вырос. Вы не сообщили об этом ордену. За это вас ждет штраф. Но дело не в том, что я хочу вас наказать. Вы сумели победить мага уровня Архонта, но при этом на вас нет ни единой царапины. Хочу, чтобы между нами не было тайн». Я коротко кивнул, шагнул к устройству, это была небольшая стеклянная колба, уменьшенная версия того, что использовали для проверки экзорцистов в Ордене. Стоило мне коснуться ее ладонью, как колба вспыхнула ярким голубым светом, и по стенам комнаты разлились лазурные полосы, отражающие силу моего источника. — Да у меня магических каналов и то меньше! — изумленно воскликнул Алексей Алексеевич, архонт, служивший при императоре. и убрал руку и спокойно произнес. «Я сам не знал, насколько вырос мой ранг, давно не проверялся. Готов понести любое наказание, включая штраф. После победы над Широковым у меня больше нет финансовых трудностей». «У меня и не было цели выписывать вам штраф», — усмехнулся император. «Но удивительно, что даже Алексей Алексеевич не обнаружил в князе Широкове одержимого, а вы смогли». Широков был человеком, которому я доверял, не стану скрывать. Его советы долгое время казались полезными, но сейчас я понимаю, что многие из них приносили пользу демонам, а не людям. Кто знает, возможно, со временем он попытался бы вселиться и в меня». Лицо Петра Третьего скривилось от неприятной мысли. «Я позвал вас, чтобы выразить личную благодарность за обнаружение и устранение столь опасного демона», — закончил он. Хотя было видно, что говорил император неохотно, а значит, за этой проверкой скрывается что-то ещё. «Рад служить Российской империи!» — отчеканил я и поклонился. Внезапно дверь приёмного зала приоткрылась. Вошёл один из братьев Ордена, служивших при дворе. Он быстро направился к Алексею Алексеевичу и что-то шепнул ему на ухо. Архонт тут же подошёл к императору и тихо передал информацию. Лицо императора помрачнело, глаза широко раскрылись. «Вы уверены?» «Спросил он у Архонта». «К сожалению, никаких сомнений, Ваше Императорское Величество», ответил Алексей Алексеевич. Император на мгновение задумался, затем обратил пристальный взгляд на меня. «Александр Олегович, уверен, вы уже получили приказ об отправлении в Сибирь для ликвидации демонического портала. Обстоятельства изменились. Портал откроется уже на днях, и я настоятельно советую вам поторопиться».